Глава пятая. Фитин, похоже, в первое мгновение не поверил своим глазам. макав? ты? Как? Ты же в Берлине! После этого старший майор заткнулся, только продолжая пожрать глазами деда, словно выход со того света увидал. Видимо, засбоило что-то в мозгах у Павла Михайловича, что он даже подходящих слов подобрать так и не сумел. Но не укладывалась эта ситуация у него в голове, И он крутил ее и так, и этак, а я отчетливо читал его судорожные мысли, но ну, реально опишил глава внешней разведки от такого неожиданного появления, уже практически списанного со счетов деда. И еще полчаса назад был в Берлине, товарищ старший майор государственной безопасности. Очеканил мой старикан, а уголки его губ тронула едва заметная эхидная усмешка. «Все-таки тот конфликт с Фетиным, после которого деду пришлось уйти на фронт, мой старикан не позабыл. Вон, как хищно блеснули его глаза, даже аура изменила цвет. Нет, не забыл дедуля былой обиды, просто отложил до поры, видимо, до окончания войны. Все-таки одно дело они с товарищем старшим майором делают, поэтому лично неприязнью можно и поступиться, а все-таки интересно». Чего они не поделили, что планы моего старика на так кардинально порушились, может, когда и узнаю, а сейчас действительно не время собачиться». Фитин все время порывался что-то сказать, даже набирал грудь воздуха, но тут же сдавался, видимо, не найдя весомого слова, ведь это действительно был слом всех его шаблонов, ибо мы совершили невозможное по обычным человеческим меркам. «Невозможно за такое короткое время домчаться из Берлина в Москву. Даже на самом быстром самолете невозможно. Ведь даже наикратчайшее расстояние между двумя столицами составляет более полутора тысяч километров. Даже в моем будущем это огромная скорость, а по нынешним временам так и вовсе немыслимая. Полчаса назад в Берлине?» Только и сумел выдать начальник первого управления «Так точно, товарищ старший майор государственной безопасности!» лихватский гаркнул дед. «Полчаса. Разрешите доложить?» И доля разошелся не на шутку. «Видимо, совсем решил добить старшего майора». «Доложить?» Продолжал подторможивать Фитин. «Ну, докладывай!» «Задание ставки выполнено, товарищ старший майор!» «Какое задание, Чумаков?» «Не понимаю уставился Фитин на деда». «Ты же его успешно провалил!» «Даже к немцам умудрился в плен загреметь!» «Все!» «Похоже, укатали сивку крутые горки!» «В голове начальника внешней разведки на данный момент царил настоящий сумбур!» «Ведь задание, с которым Чумакова забрасывали в тыл врага, он уже отправил в утыль!» «Агент был раскрыт и находится в руках противника!» Что там с ним могли сделать, он хорошо представлял!» «От жесточайших пыток!» до мягкой психологической обработки с последующей перевербовкой. И такому раскрытому и обработанному врагом агенту уже невозможно доверять, точно не зная, предатель он или нет, мне даже стало немного жаль Фитина, вынужденного принимать такие сложные решения. Все-таки спец он по призванию соплеменников был высочайшего класса и сделал многое, даже очень много для того, чтобы приблизить нашу победу. Не знаю, как бы повернулась судьба деда, если бы он сумел вырваться из Берлина самостоятельно. Вполне возможно, что и по этапу пошел бы как предатель родины, ведь не доказать, не опровергнуть его связь с врагом просто нереально. Но теперь его ситуация совершенно другого толка, ведь он стал одаренным, да и я рядом, как-нибудь сумею защитить своего старикана и доказать его невиновность. Жаль, что дед сам пока ни ухом, ни рылом в своих новоприобретенных способностях не разбирается. Но это дело поправимое. Помогу ему, чем смогу, немного прокачать приобретенный талант. А то ведь он пока кроме аварийного режима и не умеет ничего. А с чем я не справлюсь ввиду отсутствия опыта, так у меня уже второй братишка появился, рыжий шотландский ведьмак Том Бомбадил. Вот его-то я и припашу. Есть у меня ему, кстати, что взамен предложить. Не думаю, что он от этого предложения по собственной воле откажется. Кто вам сказал такую ерунду, товарищ старший майор госбезопасности? Я тоже решил не отмалчиваться в тот момент, когда решается судьба моего деда. Хотя думается мне, что решать тут будет совсем не фитин, а кое-кто повыше. Такими способностями, какими обладали я с Бомбадилом, и теоретически могли овладеть дед и профессор, не мог похвастать никто в СССР. Да я подозреваю, скорее всего, так оно и есть, что на территории такой огромной страны могли находиться еще и другие одаренные, подобные ведьме Степаниде. Но они себя ничем не проявляли, продолжая придерживаться одного правила, озвученного ведьмой француженкой Глорией, не высовываться понапрасну и не вмешиваться в дела людей. Но мне на все эти правила было наплевать, когда враг топчет твою родную землю, чтобы его окоротить любые средства хороши и магия в том числе. К тому же, сдается мне, что фрицы скоро тоже начнут ее применять. Даром что ли на прокорм упырю в Элигуту идет сколько народу? Иначе откуда же у него такие непомерные силы? Только так он может наращивать свои ранг и силу, поглощая искренне в чем не повинных людей. Только так. После моих слов товарищ старший майор дернулся и вперился у меня немигающим взглядом: Ты еще кто такаешь, чтобы мне указывать, Щегол? Имя, фамилия, звание. Да уж, непростой вообще не товарищ, как говорится, с тяжелым характером, он как злобно накинулся на незнакомого ему человека, и даром же у него конфликт с моим стариканом случился, ой, недаром! Сложно нам будет с товарищем старшим майором Газобезопасности общий язык найти, хоть он и замечательный спец в разведке, но ничего, получалось же у меня как-то в школе договариваться с совершенно неуправляемой толпой подростков, которым в силу возраста моча и гормоны в голову бьют, так и тут справимся. Зря вы так, старший майор государственной безопасности. Спокойно ответил я, не позволяя эмоциям взять верх. «Добрее нужно к людям быть. Может, они к вам потянутся». «Ах ты, щенок!» Неожиданно рассверепел чекист. Сказывалось общее утомление, бессонные ночи и постоянный стресс. Оно и, понятно, война. «Да я тебя!» И он угрожающе шагнул ко мне, но неожиданно на его пути вырос мой старикан. «Не советую этого делать, товарищ старший майор госбезопасности». Криво усмехнувшись, произнес он. «А то что?» – ущерился чекист. «От вас мокрого места не останется, Павел Михайлович». Буднично ответил Чумаков. «Это и есть тот самый товарищ Чума, за которым вы меня и отправляли». «Этот сопляк и есть Чума?» «Похоже, что Фитин таки деду не поверил». «Осторожнее с оскорблениями, Павел Михайлович». «Предупреждающе», – произнес я, – «а то ведь я могу и обидеться» а возраст дело наживное, даже очень быстро наживное. явно активировал печать Дупеля, влезая в шкурку майора Удофонштады, самого старшего на данный момент в моей коллекции двойников. А вот в таком виде вас не смущает мой юный возраст? Максимально вежливо произнес я, красивым аристократическим голосом немецкого барона, что это за фокусы. Фитин отшатнулся от неожиданности и схватился за кобру. Он-то не видел моего предыдущего представления, поспевший лишь к его окончанию, когда я уже вернул себе свой первоначальный облик, которым и возродился в этом новом для себя времени, а, возможно, и в новом мире, поскольку наши альтернативные реальности все больше и больше разбегались. Вы еще через левое плечо сплюньте, Павел Михайлович. Посоветовал я ему. Или по дереву постучите. Не нравится такой облик? Ну так давайте подберем подходящий с которым вам будет проще общаться. И я вновь прогнал через себя череду образов, имеющихся в наличии. Фиттин за время моего представления то бледнел, то краснел, и когда я вновь повернулся к образу Романа Перовского, хрипло произнес «Что ты такая?». Ну, во-первых, не «Что, а кто?». Ненавязчиво поправил я начальника управления внешней разведки я как-никак существо одушевленное, а во-вторых, вам уже называли мое имя, вернее, оперативный псевдоним «Товарищ Ума». Большего, к сожалению, я вам не скажу. Значит, товарищ Шума это действительно ты?» Как-то даже облегченно выдохнул Фитин. «А мои-то агенты тебя в Берлине караулят». «Это бессмысленное затея, товарищ старший майор госбезопасности», усмехнулся я. «Это-то я уже понял», – согласился Павел Михайлович с такими-то возможностями изменения внешности. «А что, ты в меня так сможешь э, перекинуться?» Тут же поинтересовался он. «При соответствующей подготовке смогу, не стал скрывать я. Но это дело не быстрое, да и не особо легкое. Но и открывать я все карты тоже не стал. Понятно». Задумчиво протянул старший майор госбезопасности – «То, что ему понятно, никому из окружающих понятно не было, даже самому Фитину. Уж я-то отлично видел, что творится у него в голове. Кстати, как только главный разведчик СССР пришел в себя, читать его мысли стало на порядок сложнее, они словно отдалились, временами словно размазываясь, теряя четкость. Я пока еще мог их считывать, реконструируя проблемные места». Но думаю, когда старший майор госбезопасности полностью возвратит душевное равновесие, я в его мысли уже не пролезу. То есть на данном этапе развития ментального дара я могу читать мысли только очень взволнованных людей, но дар за прошедшее время ощутимо подрос и креп, и это могло не радовать. «Постойте!» выдохнул Фетин, когда его взгляд неожиданно остановился на слегка сутыловатой фигуре пожилого профессора, Вы мне кого-то напоминаете, Трефилов Бажен Вячеславович, представил чекисту своего недавнего сокамерника дед профессор биологических наук, гениальный ученый и изобретатель точно, профессор Трефилов, похищенный немцами 6 лет назад, а я их как-то даже и не заметил. Дребежащим голосом и с огромным сожалением произнес Бажен Вячеславович «Шесть лет, как один день. Сочувствую, профессор», – произнес старший майор. «У вас вообще не было шанса вернуться на родину, как, впрочем, и Чумакова». «Как вам вообще удалось это сделать, товарищ Чума?» «Давай уже, но ты, товарищ старший майор госбезопасности», – ответил я. «Чего уже заднюю давать, после всего, что было сказано, мы с тобой, словно старые друзья-приятели, что могут нет-нет, дай послать друг друга по известному адресу». И я протянул Фетину раскрытую ладонь. Начальник первого управления поначалу насупленно взглянул на меня из-под бровей, словно в чём-то сомневаясь, а затем всё-таки тоже протянул руку. «Согласен. Давай на «ты», товарищ Чума». Ты мне сколько крови выпил своими фокусами, что просто жут берет, знал бы ты. А, ладно, кто старое, помянет тому глаз вон. Ну, а кто старое, забудет тому оба. Произнес я, и мы скрепили наш договор крепким рукопожатием. Собирайтесь, товарищи. Вновь обретя белую невозмутимость, принялся распоряжаться Фитин. Поедемте со мной. Да подожди ты, Павел Михайлович. Возмущенно воскликнул я. Куда мы в таком виде? «Серьезных людей смышить. Дай время, чтобы помыться, приодеться, немного рожи наши помятые в порядок привести!» «Да, действительно, видок-то у вас совсем не кошерный!» Задумчиво почесал затылок начальник внешней разведки. «Владимир Хаританович, у тебя обмундирование найдется?» Обратился Фетин к руководителю спецшколы. думаешь, что для всех найдется, а кроме нашего британского союзника!» Ответил Шармана Зашвили. «Какого еще британского союзника?» Спросил Фитин. «Да вы что тут, вся сама посходили? Иностранный гражданин на секретном объекте. Да вас всех под трибунал надо отдать!» «Не шуми, Павел Михайлович. Ступился я за начальника школы. Мы у капитана госбезопасности разрешения тайны спрашивали. Да и не смог бы Владимир Харитонович нас остановить при всем своем желании. Почему? Видимо, мои пояснения никак не могли дойти до Фитина». Поскольку мыслил он обыденными человеческими понятиями, а с нами ведьмаками такой подход не работает, тут нужно под другие категории подстраиваться. И пока наглядно не покажешь, простецы не поверят, что такое вообще может быть. Ну что сказать, в магию ж магию в СССР не верят. И не только в магию, а во всякие высшие силы. Я уже умолчу о боге и сатане, чтобы поберечь чувства наших воинствующих атеистов, а то и правда в ведьмаках, колдунах, бесплотных духах и всадниках апокалипсиса они тоже не примут. По качину, товарищ старший майор государственной безопасности, немного грубовато произнес я и испарился прямо на глазах главы разведки СССР. Нет, на самом деле я никуда не исчезал, а также продолжал стоять, маяча перед самым носом старшего майора, наложивший на себя обычный слабенький морок, Но для Фикина и этого оказалось достаточно, ведь для него, как собственно и для всех остальных, кроме бомбадила, я бесследно исчез. Том усмехнулся в залитую кровью бороду и весело мне подмигнул. Чтобы и рыжий шотландец меня не заметил, нужна была печать посерьезнее, сливанием в нее куда больших сил, чем я задействовал в этот раз. Вот тогда бы он меня точно не выкупил». Ведь мой ведьмовской чин выше, а следовательно, воздействовать на реальность я могу куда как мощнее. Только есть одна малюсенькая неприятность. Ставящая крест на быстром наполнении энергией сложных печатей это мои загубленные меридианы. На данный момент я могу воспользоваться таким заклинанием, если заблаговременно его подготовлю, напитавший силой и оставивши совсем немного для последующей быстрой активации, иначе как следует колдануть экспромтом у меня не выйдет. Но сейчас, чтобы произвести впечатление на высокое начальство, мне вполне хватило и слабенького мурока. Товарищи мат, ты где? Фитин обеспокоенно начал вращать головой, стараясь меня обнаружить. «И ведь ему было совсем невдомёк, что я остался на своём месте. Ну ладно, не буду его расстраивать. И я дошёл подальше к самой душевой будке, где и развел наложенное на себя заклинание. И здесь, товарищ старший майор госбезопасности», окликнула я Фитина, который в этот момент смотрел совсем в другую сторону. «Теперь понимаешь, что Владимир Харитонович со своими курсантами ничего бы мне не противопоставил». «Если мне понадобится, я так или иначе попаду на любой секретный объект». «Так, хватит. Не будем больше об этом распространяться». Неожиданно заявил Павел Михайлович, товарищ капитан госбезопасности. С Доннелеза протокольным выражением лица обратился Фитин к начальнику школы. «Срочно вызывай секретчиков и подписку о неразглашении со всех находящихся на территории школы. Со всех!» «Владимир Харитонович, ты понял, что об этом происшествии не одна собака?» «Так точно, товарищ старший майор государственной безопасности. Ситуация серьезнее, некуда». Шерман Зашвили это сразу понял. Для всего курсантского состава школы накрывается любая заграничная деятельность. Носителей таких секретов никто из СССР больше не выпустит. Хоть и не толком и не знают ничего, просто выпало побыть случайным свидетелем, но такова жизнь. В общем, так, товарищи, подытожил начальник внешней разведки, приводите себя в порядок, часа вам будет достаточно. Вполне, ответил я за всех, тогда не буду вам мешать произнес Павел Михайлович. «А через час я жду вас в кабинете начальника школы в полном составе. Владимир Харитонович, можно вас на пару слов?» Удалившись подальше от душевого закутка, Фитин спросил. «Слушай, Володя, а мы с тобой случаем оба с ума не сошли?» «Никак нет, товарищ старший майор госбезопасности. Если бы мы сошли с ума, то не оба бы сразу», ответил их Шармана Зашвили. «Этот только гриппом все вместе болеет, а с ума поодиночке сходит. Я видел все то же самое, что и вы, даже немного больше. У тебя же спецсвязь в кабинете имеется, Владимир Харитонович», вместо ответа поинтересовался Фитин. Иосиф Весарионыч, вот уже несколько минут после того, как внимательно выслушал доклад Судоплатова, молча и вдумчиво набивал трубку, затем он неспешно ее раскурил выпустивши в потолок клуб ароматного сизого дыма. «Курите, Павел Анатольевич!» Предложил он старшему майору госбезопасности, чем тут же тот воспользовался. «Вы сами-то верите в то, что только мне рассказали?» Поинтересовался вождь, взглянув из-под седых бровей в глаза начальника четвертого управления НКГБ. «Все это, конечно, странно, но я верю, товарищ Сталин». Как бы глупо это ни звучало. Хм. «Спасибо за откровенность, товарищ Судоплатов. Чуть помедлив произнес вождь после глубокой затяжки. Знаете, что я...» Закончить фразу ему не дал Поскребышев, заглянувший в кабинет. «Товарищ Сталин, простите, что отрываю. У меня на проводе фитинг. Говорит, что у него имеется очень важная информация». «Соединяйте, Александр Александрович». Распорядился Иосиф Фессарионович, не желая тратить драгоценное время на лишнее уточнение, уиграть в испорченный телефон он и любил. Хорошо. Воскребошев скрылся за дверью, а вождь снял трубку с телефонного аппарата. Товарищ Сталин у аппарата. Произнес вождь и замолчал, видимо, выслушивая коллегу Судоплатова, Во время всего разговора лицо Иосифа Виссарионовича оставалось бесстрастным. Однако же Павел Анатольевич, по роду деятельности являющийся хорошим физианомистом и не единожды встречавшийся с вождем, уловил, что Сталин, по крайней мере, удивлен «хорошо жду». Наконец произнес верховный главнокомандующий, вернувши трубку на место и вновь замолчав, попыхивая дымком «что случилось?». Иосиф Виссарионович не выдержал судоплату. «Случилось, Павел Анатольевич, чуть помедлив произнес Сталин, лейтенант госбезопасности Чумаков вернулся, а с ним профессор Трифилов, и, как бы это ни показалось странным, тот самый загадочный и неуловимый товарищ Чума, за которым мы Чумакова и посылали».